Александр Михайловский, Александр Харников. Освобождение Ирландии. Читает Макс Радман. Авторы благодарят за помощь и поддержку Макса Д, он же Road Warrior, и Олега Васильевича Ильина. Пролог. С железной метлой Юго-Россия вымела британцев из Средиземного моря. Ею захвачены Мальта и Гибралтар. Войска белого генерала Скобелева движутся на юг, готовясь обрушить колониальную державу, созданную британцами огнем и кровью, обманом и подлостью. Наступает время, когда население Ирландии наконец избавится от многовекового гнета своих жестоких и алчных соседей. Югоросы и подданные императора Александра Третьего оказывают помощь всем, кто восстанет против британцев. Ведь в Библии написано «Мне отмщение и аз воздам». Месть за насилие, убийство и грабежи обрушится на головы тех, кто считал себя хозяевами мира. Об этом не забывают и бывшие солдаты армии конфедератов, потерпевшие поражения в гражданской войне, но не смирившиеся с участью побежденных. При поддержке югоросов они готовы снова сразиться с Янки, чтобы освободить свою родину от саквояжников. Россия копит силы, ибо, к сожалению, единственное, с чем считаются в этом жестоком мире, это сила. Ведь еще нет ни Лиги наций, ни ООН, и все противоречия между государствами решают исключительно сила оружия. Закон джунглей царит также и в политике, и в экономике. И чтобы выжить в этом мире, надо всегда иметь под рукой оружие и верных союзников. И то, и другое у Российской империи имеется.